Глава вторая. Трольдалин и его обитатели. И вот остались позади зловещая туманная долина и извилистый путь через горные перевалы и серпантины. На последнем спуске Карри так укачала, что она мечтала только об одном поскорее доехать хоть куда-нибудь. Но вот автомобиль выехал на крутой поворот, и мама притормозила. Посмотри вниз. Карина охотно приоткрыла глаза, еле-еле подняла голову, а через миг уже прижималась носом к стеклу, широко распахнув глаза от восторга. Мам, смотри, водопад. Ух ты, он прямо над дорогой. А вон еще один. Перед ними открылась уютная долина среди гор, Зеленые, поросшие лесом эти горы будто надели белоснежные шапки. А из-под этих шапок, будто прозрачные косы, тянулись бесчисленные ручьи и водопады, окружая долину серебристым кольцом. В середине этого кольца, над пестрыми крышами домов, поднимались остроконечные шпили и причудливые флюгеры маленького, почти игрушечного городка. Видишь, наверху снег? «Это ледники, сказала мама, поглядывая на навигатор и сворачивая шоссе на боковую дорогу прямо к красочному билборду. Добро пожаловать в Трольдален. Видишь? До них тут совсем недалеко. Пожалуй, даже можно дойти пешком. Но ты не вздумай, строго добавила она. Да я и не собиралась, мам. Но тут так близко до снега. В этом городе, наверное, очень холодно. Вовсе нет. Посмотри, сколько цветов. В самом деле, почти что перед каждым домом в Трольдалении красовался цветник. Казалось, местные жители устроили соревнования. Самая красивая колумба. Да и сами домики, с аккуратными красными, зелеными или покрытыми подрезанной травой крышами, стоящие среди садов, казались как будто сошедшими со страниц книги сказок. Здесь внизу всегда тепло, потому что тут недалеко море с тёплым течением, объяснила мама. Это называется микроклимат. Здесь очень чистый воздух. Знаю, знаю, которым я должна дышать. Точно. А вот и дом бабушки Айли. Мама свернула к воротам, и вскоре бабушка, радостно улыбаясь, уже обнимала их на пороге своего домика. Бабушка Айли На самом деле бабушка мамы, а для Кари она прабабушка. Всю свою жизнь старушка прожила в Трольдалине, никуда из него не уезжая. Карри ее почти не помнила, и теперь, сидя за столом с изумлением, глядела, как бабушка печет вафли, с пылу с жару подавая их городской родне. У бабушки две длинные седые косы, заплетенные на прямой пробор. Она носит длинную до самого пола широкую юбку и шерстяную кофту, покрытую яркой цветочной вышивкой. И лицо у бабушки необычное, широкое, круглое, с ярко-голубыми, будто вечно прищуренными глазами. А вот и наша Карри!» — весело говорила мама, как будто снова ставшая девочкой. Помнишь, мы приезжали, когда я была два годика? Ты ее, наверное, забыла. Ну ничего, снова познакомитесь. Ты все такая же ягаза, как и в детстве, Кристи!» посмеиваясь, отвечала старушка. Кушайте, Небось, устали с дороги. Хотите поваляться, отдохнуть? Я вам такую перину приготовила. Нет-нет, воскликнула Кари. Мы совсем не устали и хотим тут все посмотреть. Правда, мамочка? «Пойдем прогуляемся, согласилась мама. Интересно, что тут изменилось с тех пор, как я приезжала сюда в детстве? Да почти ничего, ответила бабушка. Наш тролль Трольдалин как замок спящей красавицы, в котором остановилось время. Века проходят, но почти ничего не меняется. И нам тут это очень по нраву. Разве что интернет провели. Бабушка Айли жила одна с пушистой полосатой кошкой по имени Луна в маленьком домике, почти незаметном среди роскошного сада и цветника. Выйдя на улицу, родственницы неторопливо двинулись к центру. Мама радостно всплескивала руками, узнавая то один то другой дом. Здоровалась с соседями. Сколько зим, сколько лет. А Кари вертела головой, глядя на лесистые кручи, что вздымались до самых облаков. Еще никогда она не видела таких красивых гор и таких крутых и недоступных. Интересно, забирались ли туда когда-нибудь люди? думала Кари, глядя ввысь, где розовели подсвеченные заходящим солнцем ледяные вершины. Вот там у нас супермаркет, тем временем рассказывала бабушка. Там автозаправка, это красивое здание с башенкой мэрия, а там за деревьями церковь. А это что? Мама прищурившись указала в вышину, где в горной седловине что-то ярко белело. Карета белое пятно показалось похожим на застывшую реку. Это ледник Кристи. Раньше его вроде там не было. «Все верно. Вы же знаете, девочки, что ледники двигаются. Вот и этот ползет с горы в нашу долину. Не бойся, Карри!» — засмеялась бабушка, заметив с какой опаской ее правнучка уставилась на белую реку. Он движется очень-очень медленно. За год проползает несколько метров. Конечно, когда-нибудь он сойдет в долину, и тогда людям придется уйти. Но это будет очень не нескоро. Экскурсия продолжилась. Вот кафе. Кстати, тут отличный кофе с вафлями, рассказывала бабушка. А вот местный молодежный клуб Ночные волки. При виде него старушка недовольно насупилась. Уж очень тут бывает шумно, качая головой проворчала она. Горы, знаете ли, любят тишину. А как понаедут сюда лихие парни и девчонки на мотоциклах, уж какая тишина. Хорошо хоть только раз в неделю бузят. Ты, Кари, сюда в субботу вечером даже близко не подходи. С гор-то и дело налетал прохладный ветерок, донося морось далеких водопадов. Мама начала беспокоиться: не простудился бы ребенок. Я ей кофточку свяжу пообещала бабушка, такую же, как у меня. А могу и шапочку. Не надо шапочку, перепугалась Кари. Мне тепло. Была бы красная шапочка. поддела ее мама. Хотя волков тут не водится. Что радует? Да как сказать, не водится, проворчала бабушка. Еще как водится, и не только волки. А кто еще? — сразу заинтересовалась Кари. Но бабушка резко замолчала, будто язык прикусила. Да ладно, бабушка, расскажи ей, подхватила мама. Тоже мне тайна. Местные жители рассказывают, что там на ледниках водятся тролли. Тролли не бывает, с сомнением ответила Кари. Про них везде рассказывают, а я их ни разу не видела. Это потому, что тролли прячутся от людей, продолжала пугать дочку мама. А здесь самые их места. Там на этих кручах ледниках, они и живут, эти страшные людоеды. Одни с гору высотой, другие из дерева, а бывают и совсем маленькие, с пенёк росточком. Тролли могут превратиться во что угодно. Лучше неосторожному путнику им не попадаться. Слопают вместе с рюкзаком и ботинками. Ну что ты такое выдумываешь, Кристи? усмехнулась бабушка. Никаких троллей у нас нет. Зачем пугать ребенка?» А я и не боюсь, сказала Кари. Я не верю в троллей. Вот и правильно, бабушка улыбнулась и погладила ее по голове. И только в глубине ее вечно прищуренных глаз промелькнул синий огонек. Обойдя вокруг старинной церкви, похожей на башню, сидящими на крыше драконами, они повернули обратно. По пути бабушка показала гостям необычный дом. Забор вокруг него был увешан яркими расписными горшками, а у крыльца сушилась целая выставка картин. Здесь у нас живет наша местная художница. Ее прозвали Лиля Выдумщица. Кстати, она дает детям уроки рисования. Отлично, обрадовалась мама. Завтра, когда я уеду, запиши сюда карри». Пусть проводит каникулы с пользой и не дозваля ей целыми днями сидеть уткнувшись в телефон. Не для того я везла дочь за полстраны, чтобы она проводила каникулы так же, как в городе. Пусть побольше дышит свежим горным воздухом. Со вздохом закончила за нее карри.